Нам не нужны всякие там бревенчатые домики со столовой. Мы хотим настоящий костер с печеной в зале картошкой, чтобы сидеть вокруг, рассказывать разные истории и поджаривать кукурузу на палочках. И хотим плавать и кататься на лодках. И удить рыбу, — подхватила Полианна. И она вдруг умолкла, остановив взгляд на лице Джейми. То есть, разумеется, — Торопливо поправилась на «Нам не все время будет хотеться этого. У нас будет много приятных, тихих занятий, чтения, разговоры». Глаза Джейми потемнели. Лицо стало чуть бледнее, губы раскрылись, но прежде чем прозвучали слова, вмешалась Сейдидин. «Ах, ну, в таких поездках и на пикниках мы...» «Просто рассчитываем на то, что сможем показать те свои умения, которых не покажешь, сидя дома», – начала она с лихорадочной торопливостью. «А нам, конечно же, хочется их показать. Прошлым летом мы отдыхали в штате Мэн, и видели бы вы, какую огромную рыбу поймал мистер Кейрью. Она была... Расскажите сами», – попросила она, обернувшись к Джейми, Он засмеялся и, отрицательно покачав головой, возразил «Да они ни за что не поверят, ведь рыбаки вечно преувеличивают, а ты попробуй, может быть, мы и поверим», — предложила Полианна. Джейми все еще качал головой, но легкий румянец вернулся на его лицо, а глаза больше не были темными, будто от боли. Полианна, взглянув на Сэйди смутно удивилась, отчего та, снова откинулась на спинку своего кресла с таким явным чувством облегчения. Наконец назначенный день пришел, и они отправились в путь на большом новом туристском автомобиле Джона Пенлеттона с Джимми за рулем. Стрекот пульсирующий гул мотора, хор прощальных возгласов, один долгий гудок, который издал клаксон, под озорными пальцами Джимми, и они отъехали. В последующие дни Полианна не раз возвращалась с мыслями к тому первому вечеру в их лесном лагере. Впечатления были такими новыми и такими чудесными в столь многих отношениях. Было четыре часа пополудни, когда их сорокамильное путешествие подошло концу. С половиной четвертого их большая машина с трудом пробиралась по старой просеке, не рассчитанной на 16-цилиндровый автомобиль. Для самой машины и для сидевшего за рулем эта часть пути была особенно тяжелой, но для веселых пассажиров, ведь они не несли никакой ответственности, связанной со скрытыми ухабами, топкими поворотами. Существовал лишь восторг, становившейся все неистовее, с каждым новым видом, который открывался из-под зеленых арок деревьев, и с каждым новым раскатом смеха, который возвращало эхо, лавировавшее среди спускающихся почти до самой земли ветвей. Место стоянки много лет назад было хорошо знакомо Джону Пендлеттону, и теперь он смотрел на него, с радостным удовлетворением, не без примеси чувства облегчения. «Ах, какая прелесть!» — хором воскликнули остальные. «Очень рад, что вам оно нравится. Я предполагал, что оно подойдет нам», — кивнул Джон Пендлеттон, но все же немного тревожился, ведь часто бывает, что такие места меняются порой до неузнаваемости И эта лужайка, конечно, немного заросла кустами, но не настолько, чтобы мы не могли с легкостью ее расчистить. Затем все принялись за работу, расчищали лужайку, устанавливали две небольшие палатки, разгружали автомобиль, устраивали место для костра, кухни, кладовой. И именно тогда Полианна начала обращать особое внимание на Джейми и бояться за него. Она вдруг осознала, что для человека на костылях бугры, рытвины и усеянные сосновыми шишками пригорки совсем не то же самое, что покрытый ковром пол, и увидела, что Джейми тоже понял это. Она заметила также, что, несмотря на свой физический недостаток, он старается принимать участие в работе наравне со всеми, и это обеспокоило ее. Дважды она бросалась вперед, чтобы перехватить его, и отбирала у него коробку, которую он пытался нести. — Джейми, постой, позволь мне отнести эту коробку, — просила она. — Ты и так уже поработал достаточно. Во второй раз она добавила, — пойди, пересядь где-нибудь отдохнуть. У тебя такой усталый вид. Если бы она наблюдала внимательно, то увидела бы, как... Краска бросилась ему в лицо. Но она не наблюдала и потому не увидела. За ту минуту спустя она увидела, торопливо приближающуюся Сейди с кучей коробок в руках и услышала ее возглас. «Ах, мистер Кэррио, пожалуйста, помогите мне донести это!» И в следующий момент Джейми снова, прилагая все усилия к тому, чтобы справиться, одновременно со связкой коробок и своими костылями, спешил к палаткам. Полиана раздраженно обернулась к Сей-Дидин, но слова протеста замерли у нее на языке, так как та, приложив палец к губам, быстрыми шагами направлялась прямо к ней. «Я знаю, ты не подумала», запинаясь тихо заговорила она, когда оказалась рядом с Полианой, «но разве ты не понимаешь?» Его задевает то, что ты думаешь, будто он не может делать все, как другие люди. Вот вклини. Видишь, как он доволен теперь? Полианна взглянула и увидела. Она увидела, как Джейми, полный оживления, ловко сохраняя равновесие при помощи одного костыля, поставил свою ношу на землю. Она увидела счастливый свет на его лице и услышала, как он бросил небрежно «Вот новый вклад мисс Дин. Она попросила меня донести эти коробки». «Да, я вижу», — прошептала Полиана, оборачиваясь к сейдидин, но той уже не было рядом. После этого Полиана часто наблюдала за Джейми, хотя очень заботилась о том, чтобы ни он, ни другие не заметили этого. И пока она следила, ее сердце сжимало от боли. Дважды она видела, как он пытался взяться за какой-то груз и терпел неудачу. Один раз это была слишком тяжелая для него коробка, а в другой громоздкий складной стол. И оба раза она видела, как он быстро оглянулся, чтобы посмотреть, не заметил ли кто-нибудь этого. Она видела также, что он без сомнения устает все больше и что его лицо несмотря на веселую улыбку бледное и слегка искажено словно от боли как могли мы не подумать об этом с жаром возмущалась про себя полианна слезы застилали ей глаза как хватило у нас ума взять его в такое место жить в палатках вот уж действительно Это на костылях-то. Но разве не могли мы вспомнить об этом, прежде чем поехали сюда? Час спустя, когда после ужина все сидели вокруг костра, Поляна получила ответ на свой вопрос. Перед ярко пылающим огнем, окруженная теплой, полной сладких запахов темнотой, она вновь подпала под чары волшебных речей Джейми. И вновь забыла о его костылях.